Глава двадцать вторая. И был он не один. На его руке висела очередная блондинка. Вот тут я снова чуть не заржала. Но смех застрял у меня в горле, стоило встретиться взглядом с Крутовым. Я поспешно уткнулась взглядом в стол, хоть и понимала, что повела себя малодушно. Но меньше всего я ожидала встретить в этом ресторане Крутова. Вот уж поистине мир тесен. Ничего себе, ты видела? Навалилась Рита грудью на стол с видом шпионки недоучки. В отличие от меня, она сидела ко входу спиной, но и она заметила Крутова. И конспираторша из неё была никакая. Своим поведением она только привлекла к нам внимание, из-за это я готова была её пришибить. Что видела? Вы о чём, девчонки? Уж совсем не кстате завертел головой по сторонам Мишка. Тут я и вовсе готова была взорваться. "Да можете вы сидеть спокойно и не дёргаться", грозно прошептала я, украдкой взглянув на Крутова. Он, естественно, меня заметил, но сделал вид, что меня тут нет. И именно такое положение вещей меня сейчас устраивало больше всего. Я даже позволила себе немного расслабиться. Рита тоже выпрямилась, напустила на себя ленивой незаинтересованности и сообщила Мише: к нам пожаловал отрицательный герой кто не врубился мой друг кто кто передразнила его Рита круто в собственной персоной где снова завертел Мишка головой я тебя сейчас точно убью возмущённо выдохнула я он сидит справа от тебя третий столик от входа но «Ну, не смотри туда прямо сейчас взмолилась я Мишка повёл себя правильно включил конспиратора Через какое-то время вынес Крутову вердикт. «Как-то он не бизнесмен с виду, больше на бандюка похож». «Это точно», – вздохнула я. «И как тебя только угораздило с ним связаться?» – сукоризный посмотрел на меня друг. «Да чтоб я знала!» «Может, хватит уже кулаками махать после драки-то?» – вклинилась в разговор Рита. Всё это время она тоже только тем и занималась, что рассматривала Тайком Крутова. Да и внешность бывает обманчива. Не в этом случае, хмыкнула я. И он ещё меня блондинкой называет. "Тебя?" рассмеялся Мишка. Это у него юмор такой? Скорее болезненные пристрастия, вспомнила я ту блондинку, что заходила сегодня к Крутову и представилась Олесей. И надо было Крутову именно в этот момент посмотреть на меня. Реагировать я не успела, и моё любопытство было им подмечено. Кто бы сомневался, что реакция будет именно такой. На губах Крутова появилась уже знакомая мне усмешка. Скалицы ещё тут. Прямо руки чешутся сделать ему какую-нибудь пакость, проговорила Рита. Тут я с ней была согласна. У меня этот мужчина тоже не вызывал ни одной здоровой эмоции. Но и вести себя с ним следовало аккуратно. От него не знаешь, каких ждать последствий. Так, девушки, спокойно. Некоторые и так уже сделали лишнего. Припечатал меня Миша строгим взглядом. А что я могла ответить в собственное оправдание? Да ничего. Соглашаясь на лёгкую работу за большие деньги, думала ли я, к каким это приведёт последствиям? Нет, конечно. Ой, ну хватит уже. Тоже мне моралист нашёлся, возмутилась Рита. Лучше давай ещё выпьем. Мишка разлил остатки вина, и мы дружно чокнулись. Было оно хоть и сухое, но немного пьянило. Наверное, такая реакция у меня была ещё и от усталости. Да и закусывали мы плотно. При всём моём желании не видеть Крутова я не могла. Даже не глядя на него, я подмечала всё, что происходило за их столом. Вот они сделали заказ официанту. И блондинка какие-то лево опустила ладонь на руку Крутова. Заметила я, из каким немного презгливым видом он убрал свою руку из-под её. Скажите, пожалуйста, если женщине тебе неприятно, зачем ведёшь её в ресторан? Наверняка и продолжение у них будет, а в постели он тоже такой презгливый. И что это вообще, типа зов плоти, первобытный инстинкт? Гель, ты чего на них пялишься? Понула меня под столом Рита. Я? Ну не я же? Все глаза уже проглядела. Блин. Досада не заставила себя ждать. И я дёрнулась к окну. Но даже так я их видела. К столик у Крутова приблизился официант, состоялся короткий диалог, а блондинка проследила взглядом за официантом. И смотрели они на нас? Это ещё что такое, пробормотала я. Миша с Ритой снова о чём-то спорили, но я даже не вникала в их разговор. Официант удалился, а я снова поймала на себе взгляд Крутова. На этот раз в нём сквозило любопытство. Ещё через несколько минут к нашему столику приблизился тот самый официант с бутылкой такого же в точности вина, что мы распили. Вам презент вон от того господина. Откупорил официант бутылку и разлил вино по бокалам. В этот момент Крутов поднял свой бокал, глядя на меня. Я же заметила, как вытянулось от недовольства лицо его спутницы. Но сам он даже не посмотрел на неё, продолжая буравить меня взглядом. Ого, кажется, кто-то уже запал, хихикнула Рита, поднимая свой бокал и посылая зрительное спасибо Крутову. Ну так это же хорошо, пригубила она вино. Мы с Мишкой не последовали её примеру. Мишка так и вовсе надулся, при этом злился он не на Крутова, а на меня. Мне же всё оточертело. Всё, я домой, встала я из-за стола. Мы же только недавно пришли. Заметно расстроился Мишка. Вы сидите, а мне правда нужно выспаться, отозвалась я и направилась на выход. Друзья за мной не последовали, чему я была рада. В конце концов, они не должны страдать из-за меня. А вот на улице меня ждал новый сюрприз. Не успела я достать телефон, чтобы вызвать такси, как рядом раздался знакомый голос: "Я тебя отвезу, блондинка".